Глава 30. а Через несколько часов я просыпаюсь с легким похмельем и гудящей головой и понимаю, что меня разбудила вибрация лежащего на тумбочке сотового. Утешает, что я не запомнила ни одного сна за последние несколько часов, но когда вижу вы светившееся на экране имя, мое ликование пресекается на корню. Привет. спала ты обещала позвонить сразу же, как доберешься мне очень жаль и по делам вина не дает мне покоя, когда я слышу в его голосе мольбу Сесилия пожалуйста возвращайся домой не могу Колин прости, но не могу я встаю с кровати и решаю, что для такого разговора слишком трезва не можешь Или не хочешь? Не хочу. Я больше не хочу обманывать нас обоих. Взяв бутылку и стакан, спускаюсь по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, и склоняюсь к опохмелению. Опустившись на самое дно, я не возражаю против него. Мне здесь комфортно. Возможно, сейчас это самое безопасное место. Намного безопаснее, чем разгуливать. и безудержно лгать любимым. Но реальность, в которую я себя загнала, это ад на земле. Лгать было намного проще. Скажи, почему так вышло? мягко просит он. Возвращайся домой, чтобы я мог попытаться понять. Ты просто взяла и уехала. Я все тебе объяснила. Вставляю стакан в дверцу холодильника, добавляю немного льда и щедро наливаю виски. Я не вернусь домой, Колин. Я тебе не верю. У тебя нервный срыв, кризис. Ты прав, но дело не в том, что я струсила. Хотела бы я, чтобы так и было. Ты не мыслишь сейчас здраво. Между нами все было по-настоящему. «Ты не настолько хорошая актриса. Я и не притворялась, просто скрывала. Я хотела, чтобы у нас все получилось, верила, что так и было. Я делаю глоток виски и смотрю на часы, стрелка которых переваливает за полночь, довершая мой первый день в чистилище. Ну и что, если ты гуляла в юности? Я и сам не святой. Мне плевать, даже если ты переспала с половиной города. Тебя интересует, хранила ли я верность? Я глотаю виски, по щеке от чувства вины стекает слеза. Ты мне так говорила. А ты веришь? Да. Однако надолго тебя не хватит. Вскоре ты начнешь задаваться вопросом, была ли я честной. А потом станешь на меня злиться? Нет, если только вернешься домой. Хватит. Это ниже твоего достоинства, Колин. Я тебя люблю, всегда буду любить. Я очень благодарна, что была любима тобой. И что теперь? Ты вдруг решила, что все кончено? А мне нужно с этим смириться? Ты намеренно пытаешься меня уничтожить. Я понимаю, каким жестоким кажется мое решение, но хочу, чтобы ты знал правду о том, с чем я боролась много лет. Я постоянно чувствую вину, зная, что поступаю неправильно. Пожалуйста, верь мне, когда я говорю, что ты мой самый близкий человек в этом мире после Кристи. Но ты не знаешь меня настоящую, и если хочешь честности, то и Кристи тоже не знает. Господи, Сесилия. Я не понимаю. Голос у него надламывается, и я чувствую, какую боль ему причинила. Поэтому снова наполняю стакан. Подлинность его потери требует жертв. Колин, я пришла к выводу, что сломлена. Я слишком многое пережила, слишком многое испытала, когда была совсем юной. Мой опыт был насыщенным, и он вынудил меня думать иначе. в о ж д е л е т ь иной жизни. Только так я могу это объяснить. Я способна на моногамные отношения и охранила тебе верность. Просто думаешь, что я не пойму? Ты не хочешь рассказывать о своих желаниях, потому что считаешь, что я не могу тебе этого дать? Я понимаю, что ты не хочешь узнавать эту сторону меня, и я не хочу, чтобы ты ее видел. Ты полюбил совсем другую женщину. Перестань говорить то, что я и так про тебя знаю. Его гнев оправдан, и потому я позволяю ему выпустить пар. Я запустила процесс, и мне же его останавливать. Колин с минуту молчит, после чего продолжает. Выходит, ты сейчас с ними? Нет. Мне не нравится его вывод. Отнюдь. Все совсем не так. Сомневаюсь, что я с ним встречусь. С ним? Он один? Ничего не понимаю. Вчера я была очень расстроена и, наверное, ужасно объяснилась. Я морщусь, зная, что для такого признания виски будет мало. Я рассказывала тебе, что в юности несколько месяцев состояла в открытых отношениях. Да. Но мои чувства были глубокими, Колин, по-настоящему глубокими, к обоим мужчинам. А после того, как все закончилось, я влюбилась в другого. Он тот, кого я так и не смогла забыть. Но откровенно говоря, я по-прежнему испытываю чувства ко всем ним. Так это я физически чувствую, как между нами все сильнее увеличивается пропасть. Так вот о чем были твои сны. Да, Боже мой Сесилия, это был один год, всего один год моей жизни, но он изменил меня. И с тех пор я так и не смогла забыть о случившемся из-за того, как меня преобразило время с ними и как все закончилось. И именно по этой причине я никогда не смогу дать тебе то, что нужно, чего ты по праву достоин. Я виновен не меньше твоего за то, что до сих пор испытываю чувства к женщинам из своего прошлого. У меня тоже порой случались такие моменты. Так бывает. Дело не только в этом, Колин. м о ё безрассудство по-прежнему существует во времени, которое я не могу стереть из памяти и к которому не могу вернуться. Как бы я ни пыталась забыть прошлое, меня не отпускает. Я в полном ужасе от того, что выдаю столько правды. Делаю глоток, еще один. Я утаивала от тебя слишком многое, например. Пытаюсь подобрать слова и понимаю, каким ударом станет для Коля на мое признание. Я заслуживаю правды. Требовательно заявляет он. Да. Я закрываю глаза, подняв карту стакан. Делаю глоток и собираюсь духом. Иногда после секса я фантазировала о них, пока ты был в душе. Слышу, как у к о л е н а вырывается обиженный вздох, и понимаю, что ранила его гордость. После секса со мной ты мастурбируешь, думая о них? Молчанием подтверждаю его правоту. Это жестоко, но необходимо. Хотя я не собираюсь в д а л б л и в а т ь ему это в голову. Мне нужно достучаться до Колина. Не хочу все затягивать. Не хочу давать ему ложную надежду. Черт возьми, Сесилия, ты думала о них в нашей постели? О нем. Я не поправляю Колина. Я хочу его гнева. Я это заслужила, потому что мое признание чистая правда. Чем больше я ему рассказываю, обликая в слова годы размышлений, тем сильнее понимаю, что поступаю правильно. Я собиралась выйти замуж за собственную ложь. Колин, если отбросить в сторону мою сексуальную безнравственность, я не могу любить тебя так, как ты этого заслуживаешь. Если тебе чего-то... По твоему не хватает, то это все в твоей голове. Я счастлив с тобой, и я временами с тобой счастлива, ты сам это знаешь, но я не могу стать твоей женой. Я врала тебе с первой нашей встречи. Мне жаль, очень жаль, Колин, я уже по тебе скучаю, уже жалею о случившемся, но такова правда, и я безумно устала с ней бороться. Я ни черта в ханжа, Сесилия. Я исполню любую твою фантазию. Дело не только в сексе, Колин. Мое сердце всегда было привязано к другому. Просто... Закрывая лицо ладонями, губы дрожат, в голосе слышны страдания, пока я разрушаю отношения с мужчиной, который боготворил меня. Я до сих пор влюблена в воспоминания о другом мужчине. Я любила его с двадцати лет. Теперь мне ясно, что я никогда не перестану его желать. Я провалила все попытки его ненавидеть. Я очень надеялась, что смогу жить дальше с тобой. Я пыталась, очень пыталась, но не смогла. Я подвела нас обоих. И ты не знаешь, увидишься ли с ним? Какое будущее тебе светит с воспоминаниями? то, которое не вводит тебя в заблуждение, то, которое не ранит тебя. Мне уже откровенно говоря плевать на свое счастье, но я отказываюсь убивать твое. На мой взгляд, я была слишком эгоистична. Найди женщину, которая горы свернет, чтобы поступать с тобой по совести. Найди ее, и однажды, возможно, ты сможешь меня простить. Возможно, однажды ты скажешь. ч т о б попробуешь меня простить? Ты разрушила мою жизнь. Нет, я бы разрушила твою жизнь, став с тобой у алтаря, будучи эмоционально неверной. Ты и шанса не дала, чтобы поборотся ь за тебя. Потому что я уверена в своем решении, Колин. Я уверена. Услышь меня, пожалуйста. Все кончено. Как и ожидалось. Он вешает трубку, а я опускаю голову, давая волю слезам. Моя судьба предопределена. Я застряла посреди прошлого и будущего. Годами состояла в моногамных отношениях, но в плане чувств не хранила верность мужчинам, с которыми встречалась. Они все так или иначе провалили молчаливое сравнение. Я до сих пор привязана к своему прошлому. Потому что так и не закрыла ту дверь, не позволила себе его оплакать, в результате оказавшись в состоянии неопределенности. Сейчас я предпочту быть одинокой, чем лгуньей. Я вернулась, чтобы объявить войну своим воспоминаниям, провести границу и уже чувствую отвращение от облегчения, что вернула свою темную сторону. Снова овладела ей. Может, мои пороки раскрыть сложнее, чем пороки Романа, но у нас намного больше общего, чем я считала вначале. Я более, чем способна быть злодейкой. Злодейкой. Полагая, нужно быть ею, чтобы любить одного и презирать другого. И я оказалась в том очень убедительной. И в истории Колина я буду злодейкой. разозлившись от такого сравнения, листаю список контактов и нажимаю кнопку вызова. Он отвечает после второго гудка. Знаешь, ты примерно на четыре года опоздала со звонком, приглашением на секс. Привет, Райан. Извини, знаю, что уже поздно. Что у вас происходит? Ни ты, ни Колин не отвечаете на мои звонки. И спасибо вам огромное, что решили не приходить сегодня на работу. Тут был Балаган, мне пришлось перенести встречи. Прости, кое-что случилось, объясню потом. Короткое молчание. Мне пора волноваться. Райан, нужна твоя помощь. Говори. Ты сможешь сюда приехать? Куда именно? Я в Трипл Фолс. ты все же решилась продать его бизнес, его дом. Не хочу иметь с ним ничего общего. Давно пора. Уверена? Абсолютно. Последнее предложение, что поступило несколько месяцев назад еще в силе? Я проверю. Если да, то перенесу несколько встреч. Смогу приехать завтра к полудню. Тогда до встречи. Ты расскажешь, что происходит. Объясню, когда приедешь. Увидимся. Спасибо, Райен. Кинув телефон на стол, наливаю виски еще на два пальца. За вас, сэр. Поднимаю стакан и выпиваю свой ужин.